Тем не менее, этот служака уступил требованиям своей жены, Энии и Невии, состоявшей в адюльтере с Калигулой, и открыто поддержал стремление Гая Цезаря к верховной власти, чем в первый раз нарушил волю бывшего императора. Сразу после кончины деспота он покинул Мизены, взял с собой завещание и два экземпляра золотых свитков, где говорилось о знатном происхождении сына Ливии. Прибыв в Рим глубокой ночью, он тотчас отправился в казармы претарианцев, где при свете факелов собрал трибунов. В описываемые времена — командирская должность в армейском подразделении. И центурионов, призвав их не забывать о сыне доблестного германика. Префект Претория от его имени попросил поддержки и обещал каждому по 200 сестерциев в случае успеха. Кроме того, он заручился помощью префекта Вигилий, многих сенаторов и всадников, с которыми был дружен. Примечание. Префект Вигилий – начальник городской ночной стражи. Всадники – привилегированные, второе после аристократии и сословия, с высоким имущественным цензом. Из него долгое время рекрутировалась конница. Конец примечания. Он же подкупил и часть плебеев. На утро приветствовавших Гая Цезаря. «Макрон, Макрон!» оборачиваясь, перешептывали собравшиеся. «Сальве, Макрон! Сальве, Макрон! Сальве, Невий! Сальве, Невий!» К нему протягивали руки, прикасались к одежде, похлопывали по плечу. Кто-то сокрушался о смерти Тиберия, кто-то справлялся о подробностях кончины, кто-то вспоминал заслуги покойного, и все дружно восхваляли Макрона, всегда справедливого, всегда преданного принципу и закону. Как же восстановить древние законы в этом городе? Жест презрения вырвался у Валерия Азиатика, демонстративно повернувшегося к Лентулу Гетулику, в этом городе погрязшем в невежестве и пороке. Взгляни, Лентул, на этих отцов города, блеск и гордость всего Рима. Не совет римских сенаторов, а сборище бессовестных паразитов и низких льстецов. С отвращением бросил Гней Корнелий ленту Лгитулик, наблюдавший за подобострастной суетой вокруг вошедшего. При этих словах маленькие черные глазки Макрона злобно сверкнули. Однако справившись с собой, он сделал вид, что не расслышал оскорбления. «Хватит болтать!» — крикнул он хрипло. «Я привез завещание Тиберия Августа и призываю принципса Сената зачитать его». Тотчас воцарилась тишина. Одного имени мертвого тирана было достаточно, чтобы каждый осекся на полуслове, вспомнив о страхе, накопившемся за двадцать лет. От этого оцепенения первым оправился Луций Вителий Непот. Он уверенно приблизился к Макрону и произнес «Приветствую тебя, благороднейший Макрон, и да будет прославлено на небесах величие Тиберия Августа, завещание которого клянусь прочесть и исполнить, даже если оно требует». «Моей немедленной смерти». Он пожал руку Макрона и сразу же выпустил ее, чтобы в знак особого уважения к нему прикоснуться к собственным губам и колбу. Затем, взглянув в сторону Валерия Азиатика, он переменил тон. Видит боги, даже Шуту, Мнестеру, далеко до иных сенаторов. Мнестер — актер Мим, вольно отпущенник Тиберия, любимец Каллигулы, казненный Клавдием. Однако Макрон, словно не заметив ни явного заискивания, ни того, что принцип сената готов был приступить к ведению собрания, поднялся на одну из самых высоких трибун и обратился к присутствующим с речью памяти Тиберия, которая скорее напоминала похвалу Гаю Цезарю, сыну Германика. Закончив ее и по-прежнему не обращая внимания на аплодисменты, он распахнул свою пепельную тогу, под которой тускло блеснули звенья кольчуги, и достал завещание мертвого императора. Рукоплескания тут же сменились лицемерными вздохами большинства сенаторов. Тога — римская гражданская верхняя одежда, которую носили по достижении совершеннолетия. Тогу с пурпурной каймой носили дети полноправных граждан и высшие сановники. Согласно завещанию, тиран назначил равные права престолонаследия Гаю Калигу Лигерманику и Тиберию Гемелу, отец которого Друс был отравлен ближайшим другом императора Сияном.